Глава восьмая. Оповещение о нем ждало меня в почте, когда вернулся в кабинет. Но не успел вчитаться в список оснований для слушания, меня вызвал к себе Спенсер. "Какого черта это все значит?" ткнул он мне на новостной канал, вещавший из плазмы о моем обвинении. "Что вы хотите от меня услышать?" Сложил я руки в карманы, останавливаясь между Спенсером и экраном так, чтобы тот не мог видеть новости. "Куда ты вляпался, Харт?" поднялся он, копируя мою позу. "Я бы поставил вопрос по-другому: куда меня вляпали?" Он сузил глаза. "Есть основания подозревать? Пока нет, но я работаю над этим." Не над тем ты работаешь. Мне не нужны подобные скандалы в отделе, указал он за мою спину. Какого черта ты еще тут, а твоя самка вытворяет черти что? Ты хватку потерял, Харт? «И отдал ей сутки, сэр, еле процедил через сжатые зубы. У девочки нет ответа на мою привязку. Что? сморщился он. Она что, из тех недоразвитых? Слова покоробели так, будто в тишине кто-то провел когтями по металлу. Я бы предпочел, сэр, чтобы в моем присутствии о моей избранной так не отзывались. Голос наполнился рычанием, а пальцы еле успел сжать в кулаки, пока когти не вспороли ткань брюк. Приношу свои извинения, уселся Спенсер в кресло, хмурясь. Ты уверен, что тебе это нужно? Я бы подключил связи, не стоит, Царь. Карт, я не планирую тебя терять. Об этом нет речи. Ты берешь себе в пару женщину, которая уже доставляет тебе одни проблемы. я все решу. Реши быстрей», — надавил он, потому что если увязнешь в личных проблемах, меня это не устроит. Для высшего сословия идеальная пара не блажь, ты же знаешь. Знаю, но чего стоят мои дела, если делаю их только пока мне удобно и закон прикрывает. С ней все против меня. Но это же не значит, что я должен предать свои принципы. Зачем я вам без них? Спенсер сгорбился в кресле, складывая руки перед собой на столе. Хорошо, кивнул задумчиво. Иди.